Тряхнув головой, таким образом пытаясь выбросить из нее странные мысли, «Велес» занялся осмотром пояса брони. Вещь, скрывавшая несколько маленьких секретов, которые ни к чему знать всяким генералам. Следовало осмотреть его при получении, как и весь груз, но не было ни времени, ни смысла. Отложить начало операции «Велес» не рискнул бы, даже если бы броня вообще не пришла. «Его вот-вот пустят в расход», так что спешка тут была оправдана и могла спасти жизнь. И не только ему. Если босс Велес будет приговорен, все пацаны, что сейчас так неестественно молчаливы и бледны, вся бравада сошла на нет сейчас, в шаге от зоны, будут зачищены просто из осторожности. Он бы на месте араба уничтожил их всех. Возможно, и змея, и еще несколько важных людей устранил бы. Конечно, лишь тех, кто, так сказать, был в теме, Правда, иногда стоит немало, и нередко цена довольно проста. Жизнь. Три металлических цилиндрика были на месте, с левого бока, как и положено. В каждый даже установили по диску, создающему вокруг себя электромагнитные поле А вот запасных не было, только эти три. Плазменный резак, похожий на толстый фломастер, также имелся. Фонарик, кусок толстого черного стекла на пряжке пояса. Пустые коробочки-кармашки, крепления для аптечки, все на месте. По три гранаты на каждую броню. Бесшумные и размером со спичечный коробок. Даже не совсем гранаты. Велес хорошо подготовился к новой встрече с зоной. «Летим сюда», — сказал он пилоту, когда кордон остался позади. Пилот ухватил одной рукой протянутый ему пластиковый квадрат и едва не потерял штурвал. Шокированный взгляд и выпученные глаза обратились к Велесу. «Что то не так?» Он уже было подумал, что точка, отмеченная на карте номером 6, нынче успела стать местом боевых действий или радиоактивного заражения, или чего-нибудь в этом роде. Но пилот проорал совсем другой ответ. «Любой сталкер за эту карту пристрелит вас, не задумываясь!» «Я знаю!» — улыбнулся пилоту Велес. «Лети, солдат!» «Карта зоны...» Полные белых пятен, но, тем не менее, изобилующие подробностями, коих не знали даже карты военных. Удивление пилота было понятно. На военных картах, например, не было красного кружочка с пометкой «Карусель смерти» или желтого кружка с пояснением «Зуб ведьмы». Не было и столь подробных карт местности ближе к ЧАЭС. Впрочем, последнему не стоит сильно доверять. Зона изменчива и непредсказуема, ландшафт иногда меняется радикально а уж в красной полосе он совсем свихнутый, ландшафт этот. До места добрались за полчаса. Точка 6 располагалась довольно близко к кордону и в такой местности, которую всегда считали относительно безопасной и бесполезной. Аномалий мало, мутантов тоже, брошенных строений нет, ландшафт убитый в хлам. Разместить там базу можно было, но зачем? И главное, кому оно нужно? Военные сюда не лезли, Ученым тут изучать почти нечего. Сталкеры обходили это место стороной. Пробегали, наверное, иногда, но постоянных стоянок там не делал никто. Впрочем, не факт. Велес учитывал такую возможность. Вполне мог там обосноваться какой-нибудь торговец. Маловероятно, конечно. Негде там спрятаться. Но на всякий случай придется смотреть по сторонам. «Куда именно сгружаться?» — заорал пилот, когда они зависли над нешибко глубоким оврагом, прорезавшим относительно ровный участок земли. Смотрелось немного уродливо. «Прямо во враг Нас высадишь на земле!» Пилот пожал плечами, и вертолет начал медленно спускаться. Удар, нажатие пары кнопок, и с резким свистом тросы отстрелились. Вертолет вильнул в сторону, уступая место второму. Пошел на посадку. Небольшой дисплей нового датчика полыхнул красным — и сигнальная система завизжала так, что уши заложила. Пилот резко бросил машину вверх и пошел на посадку левее. Садясь, он глянул на дисплей. «Что?» — пробормотал пилот. Так тихо пробормотал, что из-за шума винтов его никто не услышал. На дисплее, отображавшем ландшафт поверхности с плетением линий, сияла красная точка и надпись «Кисель. Органический. Радиус 7 Кр. Длительность 9 МКС». «Опасность красный». Что это за аномалия такая, пилот не знал. Даже не слышал о ней никогда. Из вертолета выбрались быстро, почти как спецназ, и тут же нарк едва не попал в тот самый кисель. Прогулочным шагом ломанулся в сторону оврага и вбок от него, прикуривая на ходу сигарету и не обращая никакого внимания на мир вокруг. Его остановил Тит, матерно объяснив, чем в зоне может кончиться такое бестолковое поведение. Птиц стажировался на кордоне, так что он примерно представлял, насколько тут опасно. Объясняя нарку, что почем, он намеренно, нагоняя жути, сильно приукрасил собственные впечатления от зоны, не подозревая, как сильно его фантазии в действительности преуменьшают опасность этого места. Вертолет взлетел и, тяжело развернувшись, полетел обратно. Второй сгрузился даже активнее первого, а улетел так и еще быстрее. 13 человек остались одни — лицом к лицу с зоной. И теперь они стояли, инстинктивно сбившись кучкой, и опасливо озирались. Весь блатной налет слетел в траву, что топтали их новенькие ботинки, устойчивые к самым страшным видам кислоты, то есть к кислотам, полученным из растений зоны. Даже Ромка выглядел оглушенным. Он настороженно смотрел в чистое, приветливое поле, слабо трепещущее зеленой травкой, Приветливое и совсем не поле. На первый взгляд. Только на первый. За этой приветливой маской прятался беспощадный и исключительно хитрый хищник. Чем-то очень напоминающий араба. «Зона, пацаны!» — радостно известил всех Велес об этом чудесном факте жизни. «Датчики на ваших поясах. Серые стекляшки, видите? Если рядом аномалия, начнут пищать» если радиация — стрекотать. Но ходить все равно осторожно. Усекли? Датчик простенький, распознает не все типы аномалий. Теперь к оврагу. Будем строиться. И двинулись к оврагу. Строится. Нестроенный гурбой в центре японцы. Узкоглазые почему-то выглядели спокойнее всех. Впрочем, их заранее предупредили, что им ничего не грозит. Там, где прошел человек Велеса, если ничего не случилось, идет японец. Если нападение, вся группа встает на их защиту. Утешение в зоне так себе, но было у них, у японцев, и еще одно утешение. Тот нехилый банковский счет, на который уже были переведены их зарплаты за предстоящую работу. Господа Юсудзу и Мицуту знали, что даже если они умрут здесь, их жены и дети получат столько денег, что хватит на много-много лет безбедного существования. А если жены деньгами распорядятся мудро, то и до конца жизни хватит. Да и сами по себе японцы, по крайней мере, эти двое, больше боялись жизни в позоре, нежели смерти. И, отправляясь сюда, оба на всякий случай попрощались с семьями. У края врага группа остановилась. Довольно идиотским способом, учитывая место действия, все с интересом смотрели в одну сторону, вниз, во враг «Какого хрена!» — взрычал Велес, осознав, что, как и все, смотрят вниз — а спины их прикрывает лишь божья воля и совсем невидимый ангел-хранитель. — Вам, уродом жить надоело! Кто спину прикрывать будет? Лом, бля, почему не следишь? — Виноват! Вытянувшись в струнку, задрав мужественный череп к небу, звонко ответил лом. — Тит, ляп, спина! Щеголь, сега, занять оборону по флангам! Усяй, жакан, фронт! Остальные в боевом порядке вниз! Выполнять! первый четверо. Корчен недовольные гримасы рассосались по названным постам. Лениво, неохотно и позевывая. Стажировка у вояк все-таки не прошла даром. Они примерно понимали, зачем им нужно пялиться на пустую равнину, где кроме травы и сусликов-мутантов ничего нет. А суслики, как известно, существа исключительно скрытные. Так что и их тоже совсем не видно. Уся и с Жаканом переглянулись и разом повернулись к лому. «Ты чего гонишь, братан?» Улыбаясь, сказал ему Жакан. — Какой нах фронт? Обкурился, что ли? Ты чего тут раскомандовался? Зубки чешутся. — Ага, явно чешутся, — поддакнулся, не так давно чудом спасшийся от смерти. — Вот сейчас и почешем, а то больно ты уж надоел, лом. Оба шли к бывшему спецназовцу, разминая кулаки. Лом, естественно, расстроился. Сделал зверскую рожу, и на землю упали три тела. Одно из них тут же подскочила из невозможного положения прямо на ноги. Тело принадлежало Роману, у которого нынче совсем настроение испортилось. «Охуел!» — взвыл Жакан, запутавшийся в ремнях своего оружия. Усяй был шустрее, и до сих пор благодарный Роме за спасенный свою задницу потянул нож из ножен, с чем и кинулся настоящего рядом Рому. Рука Усяя волшебным образом ушла влево и вниз, в подбородок ему резко воткнулось колено Романа. Бесчувственный Усяй свалился обратно, накрыв своей нелегкой тушей тушу Жакана. Парень придушенно захрипел и почти перестал дергаться. Усяй был крупным мальчиком. «Спасибо, Роман!» — кивнул ему Велес, как будто так оно и надо. «Теперь слушай сюда, гоблины!» Все прислушались. старший группы! Ваш добрый друг Велес!» Он чуть поклонился. «Аплодисментов не надо, и даже можете убрать со своих лиц счастливые улыбки». Бандиты угромо переглянулись. Снова посмотрели на едва трепыхавшегося под усяевой тушей Жакана. «Второй в отряде — лом. Если нет никого из нас, за старшего — док». «Всем ясно?» «Хуй тогда встали, я не понял». «Нарк, Михей, на передний край. Ну и поживи, что ли. Док со мной». «Лом, поднимай этих дегротов и пасите японцев!» «Да, Лом, ты бы уже прекратил эти свои солдатские штучки! Зарежут же ведь!» «Я постараюсь, босс», — понуро ответил Лом. «Еще тяжело так вздохнул». Роман и Велес двинулись к краю обрыва, держа на готове оружия, Велесом классифицированные как тяжелые. Завод-изготовитель, один из тех пяти, куда и ему доступ был ограничен, относил данное вооружение к классу среднего, стрелкового. Использовать его заводские ученые советовали не иначе, как на дальней дистанции и только снайперами. «Дыхание апокалипсиса» — ласковое название данной винтовки с двумя режимами стрельбы, одиночными и очередью. «Оран-267О» — облегченный, рабочее название. Бытовое, так сказать. Ходовое, да народное имя, как, например, «Калаш», это оружие еще не заимело. По причине неиспользования солдатами и другими агрессивными личностями. Организация еще ни разу не заказывала для себя таких винтовок. Хотя лично араб и разрешил поставлять его боссам уровня «Велеса», никто не рвался вооружаться оружием, чрезвычайно опасным как для цели, так и для самого стрелка. «Велес» был первым, и он же попросил сделать ствол не столь убойным. Снизить дальность, сильно уменьшить мощь пуль – и увеличить магазин до сотни патронов. На тайном заводе справились. Ствол, что он сейчас держал в руках, сильно отличался от первоначальной модели. Оптика, способная работать в трех режимах, осталась на месте, но коробка обоймы, почти как у пулемета, заметно увеличилась. Ствол словно обрубили. Складную треногу сняли. И теперь автомат-винтовка стал ни тем, ни другим, но внешне походил на ручной пулемет на основе М16. «Детище пудлых америкосов». Судя по размеру пуль, убойная сила была снижена более чем вдвое. Увы, Велес не успел проверить. Спешил попасть в зону. Дыхание — оружие, созданное без подарков из зоны. Чисто человеческое достижение. Может, потому, выбирая первый ствол для предстоящего похода, он остановился именно на этом оружии. «Док, осторожно здесь», — сказал Велес, когда они начали спускаться по крутому откосу вниз. Спрячься, какая падла в кустах. и Игранты. Бля, — рыкнул Роман, едва не упав, когда из-под ступни сорвался камешек. Леха, ненавижу эту погонялу. Твои братки Ладан, но ты, блин, прекрати звать меня так. У меня имя есть Роман, если забыл. Пардон, исправлюсь, док. Роман в ответ что-то зарычал. Велес довольно глупо хихикнул. Удивительно, как тепло становится на душе, когда кому-нибудь трепляшь нервы. Дальше оба молчали и смотрели по сторонам. Одним глазом, другим себе под ноги. Ну, а что вы хотели? Зона?» «Как сказал один покойный сталкер, если не отрастишь на жопе третий глаз, схарчит тебя зона сразу. А если отрастишь, чуток попозже, но все равно схарчит». Овраг представлял собой нормальный такой овраг, два откоса углом 45 градусов. Края с обеих сторон, постепенно сужаясь, сходились вместе, переходя в нормальную, местами ровную землю. Протяженность оврага — 40, может, 50 метров, ширина — метров 20-30. По краям откосов пышные кустики растут. Края чуть загибаются, сверху выглядит, будто чуток приоткрытый рот. Если б не пушистые кустики по краям откосов, то вот точно как рот человечий. А так из-за кустиков, симпатичные, кстати, кустики, так немного другое место человечего тела напоминает. Не шибко приличное, но хорошее, да, очень хорошее место напоминает. Природа, она ведь как, матушка и все такое, но и у нее иногда просыпается чувство юмора. Откосы состояли в основном из глины и чернозема. Непонятно, как и почему, но тут также было рассыпано множество камней разнообразной формы, вроде естественного происхождения. Правда, кое-где попадались осколки кирпича и гранитные бесформенные камни. Возможно, когда-то на краю откоса стояло здание. А может, оно было в центре нынешнего оврага. А потом получился овраг. Что стало причиной его появления, лучше не думать. Это ж зона. Она тоже любит шутить. Только шутит она в духе господина калигулы Личность очень уважаемая в древнем мире, хотя и совершенно свихнутая. До дна добрались за несколько минут. Могли и за 30 секунд, но спешка в зоне часто заканчивалась травмами, иногда несовместимыми с дальнейшей жизнью. Велес сие знал из достоверных источников. Роман инстинктивно понимал. Чувство опасности у него было развито ничуть не хуже, чем у любого ангела организации, прожившего больше трех лет после получения первого задания. Очень немногие из них жили так долго». Достигнув дна, левее места, куда сгрузили контейнеры, Велес с Догом замерли спиной к спине, держа под прицелом каждый свой сектор. Заодно местность осмотрели. Сверху, пока спускались, все казалось таким открытым и безопасным, что теперь становилось не по себе. Пучки непонятных низких кустиков с прямыми и длинными листьями, стелющимися по земле. Это еще ничего, — даже несмотря на то, что листья слабо трепыхались, будто ощупывая землю под собой. Синие незабудки тут имелись. Тоже нормальные такие растения. Плохо только, что у них бутоны иногда раскрывались, и там мелькали короткие блестящие шипы, возможно, даже шипы немного ядовитые. Много камней раскидано, хотя они не шевелятся сами по себе, и на том спасибо. Но вот обилие круглых норок в откосах у самого дна оврага это немножко беспокоило. «Ром, как думаешь, там суслики живут?» — задумчиво спросил Велес. «Не знаю, но думаю, суслики тут немного не такие, какими мы привыкли их видеть». Пребывая под сильным впечатлением от увиденных красот местной флоры, чуть заикаясь, ответил Роман. «Да?» Велес забросил винтовку на плечо. «Ром, винтовку не используй. Ближе пяти метров пальнешь и сам покалечишься». «Что?» — Роман глянул на винтовку, так похожую на модификацию М-16, на которую просто нахлобучили ультрасовременную оптику и сильно увеличенный магазин. «Блин, ты раньше не мог сказать!» «А раньше повода не было!» Роман, что-то бурчак, кажется, не совсем цензурный, перекинул оружие на плечо. «Пистолет возьми. Зря патроны не трать. В обоиме 70 выстрелов, а запасных только две». «Выстрелов? Не пуль?» «Гостиница от зоны. Стреляет только одиночными. Предохранителя нет». Как и Велес, Роман взял в руки пистолет. С виду вполне нормальный десерт-игл, даже спусковой крючок, как у самого обычного пистолета, разве что немножко больше оригинальной модели. Рукоять длиннее, и ее основание необычно толстая, можно использовать как дробящее оружие. Больше ничем особым ствол не отличался — Кроме того, что на нем не было ни маркировки, ни названия. Вообще ничего, что могло бы его хоть как-то характеризовать. Так, с пистолетами в руках, они простояли несколько минут. Жители Норок себя никак не проявляли. Немногочисленные растения, хорошо освещенные уже почти полуденным солнцем, тоже не проявляли плотоядных намерений. «Ладно», — Виллис опустил пистолет, — «вроде чисто». «Я осмотрю контейнеры. Прикрой». В течение нескольких минут Велес лазал вокруг многотонных, высотой в человеческий рост, ящиков, даже на один сверху залез. Роман его прикрывал, вскидывая пистолет при каждом подозрительном шорохе ветра, которого здесь не было. «Так откуда же тогда шорохи?» Было одно неприятное подозрение, что шуршат жители норок. От этого подозрения содержимое желудка начинало ворочаться, и неуверенно подбираться к пищеводу. Роман столько слухов слышал о зоне, что в пору уже было обкакаться, но он держался, хотя погадить захотелось просто с неимоверной силой. «Долбанный пилот!» — проворчал Велес, спрыгивая с контейнера рядом с Романом. Достал сигареты, зажигалку из поясного кармашка, закурил. «Прикинь, эта скотина скосоебила один контейнер!» Там, блин, вторая ступень бура. её так-то хрен поднимешь, а теперь вообще пупки развяжутся». «В смысле? Мы что, это твое дерьмо, вручную тягать будем?» «Совсем крыша поехала», — искренне обрадовался Роман предстоящим физическим упражнением. «Вручную», — не подав вида, что заметил радостное возбуждение друга, ответил Виллис. «Груз пришлось ограничивать. Где можно обойтись только руками, будем действовать только руками». До туда не развернуться на погрузчике. О, смотри, как винтовка стреляет. Прежде чем Роман успел открыть рот, Велес бросил пистолет в кобуру на поясе и плавным движением вскинул винтовку, направив ее в сторону сужения откосов. Нажал спуск. Выстрел сам по себе особого впечатления не производил. Тихий хлопок. Роман уж было обрадовался, что там простая пуля полетела и уж было собрался указать другу на то, что откосы почти полностью из глины, которая имеет обыкновение обваливаться целыми пластами, как пуля достигла цели. Там, где откосы сходились неровным треугольником, расцвел алый цветок, диаметром не меньше метра. Миг, и рвануло так, что уши от ветра шевелиться начали. Во все стороны с шикарным свистом полетели мелкие камушки. Взырыв разбросал их с такой силы, что, попадая в контейнеры, они заставляли их вздрагивать. Велес и Роман щучкой нырнули за один контейнер и упали там на зим. «Вот это да!» — восхищенно произнес стрелок, круглыми глазами глядя на ствол. «Бля, придурок!» — взвал Роман. Глянул на удивленно восхищенное лицо друга. «Ты первый раз из этого стрелял?» «Ага. Клевая пушка, а?» — часто кивая, ответил Велес. Улыбнулся. «Как ты, бля, боссом стал, а, Велес?» — спросил Роман, когда последний камушек усвистел на другую сторону оврага. «Да еще и живой до сих пор». «Я очень умный. Практически гений», — важно ответил Велес. Тут же, погрустнев, добавил правду иные утверждают, что я сумасшедший». «Гений, бля!» Роман трясущимися руками закурил, глянул на свои ладони. Трясло мелко, но сильно. «Проклятье!» Смотри, до чего довел. Руки трясутся. «Стареешь, док, стареешь!» — оскалился друг. Роман едва не съел сигарету. Не любил он свою погонялу. Всегда не любил. «Сколько тебе уже стукнуло?» 70 Песок вроде не сыпется. Значит, 60 «Слушай, а у тебя еще стоит или уже все?» «Пошел ты к черту! Мне 50 еще нет!» — рыкнул Роман и тут же добавил злобно. «И похоже уже не будет» потому что с тобой опять связался». «Да ладно, Ром, не злись». Велес встал на ноги, глянул в сторону выстрела, с удовольствием узрел рваную рану в плоти земной и присвистнул. Потом крикнул громко. «Пацаны, спускайтесь! Япошек с собой берите, внизу чисто!» Вот в этот самый миг и начались первые проблемы. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь» — поговорка тех, кому когда-то принадлежала эта земля. Но она осталась верна и для тех, кто пришел после. И для тех, из кого состояла зона. Шуршание в откосах усилилось. Друзья переглянулись. И пули взлетели на ближайший контейнер, а Виллис загорал пацанам сидеть наверху и не рыпаться. «Суслики проснулись», — заметил Роман, вскидывая винтовку. Припомнив эффект стрельбы из этого оружия, взялся за пистолет. «Да... Знаешь, Ром...» «Точка шесть мне что-то больше не нравится», — задумчиво, почти с философским настроем произнес Велес. «Точка шесть, да? Я тебе новое название предлагаю. Точка пиздец. В самый раз!» Суслики стали выбираться из своих нор. «Возможно, когда-то давно это и правда были суслики. Или, может, крысы. Может, даже полевые мышки. Эти, конкретно данные, зверьки» имели приятный желтовато-серый окрас и симпатичную пушистую шкурку. Миленькие острые мордочки и абсолютно бешеные красные глаза на выкат. Еще много-много острых, сейчас зачем-то оскаленных зубок. Шипели они просто замечательно. Кровь в жилах мгновенно застывала. На каждой мордочке имелись пушистые белые усы. Как у кошки, только еще красивее. И все бы ничего... Даже, можно сказать, красивые и милые зверушки, если бы не их размеры. Каждый хомяк-мутант размером немного превосходил крупную домашнюю кошку или маленькую, опять же, домашнюю собаку. При том, что лапки у них были короткие, толстые и с когтями. А когти, что у Фредди Ножи. Помните этого озорного парня из старого кошмарика? Вот точь в точь. Только Фредди нарыло симпатичнее был. Да глаза не такие свихнутые. — лёха я тебя когда-нибудь убью. Бля буду, убью, — пробормотал Роман, занимая позицию для пристрельной стрельбы двумя руками с одного ствола. Зверьки, пока просто выползавшие из своих норок и подозрительно нюхающий воздух, заслышав речь незваного гостя, словно по команде задрали свои мордочки вверх. Десятки красных глаз воззрелись на двух людей в странной броне, замерших на большом контейнере и сейчас целящихся непонятными фиговинами прямо в них. Острые мордашки оскалились и издали пронзительные шипение «Знаешь, Ром, зря ты это сейчас сказал. Они, кажется, обиделись». В тот же миг пушистая прелесть, вооруженная острейшими зубами, рванула в атаку. Встречина была кинжальным огнем двух пистолетов. Роман не успел даже удивиться эффекту выстрелов. Не особенно тянет удивляться, когда к твоим ногам ломится волна из меха, когтей и клыков. А стрелял пистолет довольно интересно, даже почти кошмарно. Беззвучно вылетала из ствола желтая искорка и стремительно летела в цель. Из-за огромной скорости полета казалось, будто луч лазера из ствола бьет. Роман так, кстати, и решил сначала». Как-то забыв, что единственная успешная и жуть какая секретная военная разработка по этому вопросу имела размеры с хороший танк и стреляла через раз. Из-за высокой секретности, кстати, прочесть об этом чуде можно было всего на двух сайтах интернета с чрезвычайно убогим графическим оформлением. Просто ужасные сайты. Сходство с лазером развеивалось после попадания в цель. Происходил маленький взрыв. Искорка исчезала внутри цели, и происходил этот самый взрыв. Замечательная, кстати, идея с этим взрывом. Никакие мерзкие грохающие звуки не портили ласкающий ухо треск, рвущийся изнутри живой ткани. Зато кровавые шметки летели далеко. Вот сейчас от одной мышки глазик отлетел, прямо в лоб Велесу попал. Впрочем, он этого не заметил. Жал спуск, не щадя пальцев. Разлететься тысячами мельчайших фрагментов по желудкам платоядно скалящихся мышек ему не шибко хотелось. Стреляли во все стороны. Быстро стреляли. Меньше минуты, а у контейнера уже небольшое озеро из крови и разорванных в куски тушек. Через это озерцо ломились все новые мышки. Побултыхавшись в останках сородичей, они нисколько не теряли в храброй решимости прогнать незваных гостей и, может быть, в надежде поужинать особенно вкусными частями этих самых гостей. Зато становились красными от кончика маленького хвостика до небольшого обычно черного носа. Отстреливаться от таких красных комков шерсти стало значительно веселее. Если раньше только пот от страха прошибал, то теперь еще и волосы дыбом встали. «Лом — Лом! — заорал Велес во всю мощь своих легких. — Стреляйте из пистолетов! — «В контейнеры не попадите!» «Твою мать! Велес! Эти уроды нас порешат!» Громким возгласом выразил Роман свое мнение о чрезвычайно высокой меткости людей Велеса. Повезло, кстати. Над кустиками откоса появилось девять сосредоточенных лиц бандитской внешности и следом были вскинуты 9 пистолетов, почти как по команде. И тут же единым залпом ударили 9 девять... Пардон, 8. Щеголь зачем-то уронил пистолет в овраг. Желтые лучи стали вгрызаться в шерстяную лавину, все еще не оставлявшую надежды закусить пожилыми и невкусными телами чужаков. В течение пяти секунд лавина поредела настолько, что некоторые зверьки и ее составляющие начали пятиться. Еще пять секунд, и остатки лавины хлынули обратно в норки. «Отбились», — опуская ствол, сказал Велес. «Нам пока везет», — «Спускайтесь!» Народ стал осторожно двигаться вниз по откосу. Щеголь умудрился запнуться и полететь вниз кувырком. Может, генерал был не так уж и далек от истины. Велес недовольно смотрел, как летит вниз щеголь, вскрикивающий матом, каждый раз, как чувствительно стукнется о какой-нибудь камень. «Наверное, генеральского вина Велесу испить не придется». «Слась с этой хреновины!» Толкнув в плечо Рому, рыкнул Велес. «Вскрывать буду». «Оружие держать на готове. Тем временем командовал Лом, наконец-то принявший и осознавший критику босса. «Пацаны, эти стрёмные полёвки могут снова полезть. Стрелять не раздумывая. И винтовками тут не махайте. Видели, чего босс с неё устроил? Вот от нас ни хрена и не останется, если под ноги кто пальнёт». «Лом, в натуре, вот так и базарь!» радостно хрипанул Жакан. — Слушать приятно, как ты по-пацански базлаешь а то как с лохами армейскими. — Я, если ты забыл, сам в прошлом лох армейский, — чуть не рыча заметил он. «О — О! — ответил Жакан и задумчиво почесал репу. Ничего не придумал и молча стал сторожить ближайшие три норки. Ради интересу в одну плюнул. Оттуда показался пушистый красивый носик, и Жакан даже немного наклонился поближе глянуть. — Носик фыркнул и выдвинулся чуточку дальше, и резко кинулся вперед, оскалив частокол острейших зубов. Жакан отпрыгнул назад, прямо на спину Тита, и пистолет выронил. А добрая мышка, вполне довольная произведенным эффектом, спряталась обратно в норку. В этот миг под матерную рогань Тита и командирский рык лома Велес вскрыл первый контейнер. Что-то сделал на его крышке и перепрыгнул на другой, С жутким шипением стенки контейнера упали на наземь, накрыв собой кровавую кашу, что осталось от машинного воинства. Народ даже забыл по сторонам поглядывать. В контейнере оказалось... Впрочем, мало кто понял, что это и зачем. Походило на маленький танк с оторванной башней. Там, где полагалось быть башней, торчали три связки разноцветных кабелей, перевязанные черной пластиковой лентой. Вместо гусениц у танка были резиновые колеса, по три с каждой стороны. Корт у них отличался излишней ребристостью и наличием длинных металлических шипов. На передней части, ну почему-то сбоку и одна, имелась большая круглая фара. А сзади непонятного вида панель с множеством торчащих во все стороны проводов и самое обыкновенное, правда маленькое, кожаное кресло, подвешенное на металлических креплениях. Там вполне мог уместиться маленький ростом человек. Михей, к примеру, там мог усесться, только закинув ноги за голову и только одной стороной седалища. Другая осталась бы висеть в пространстве. А вот японцам, выписанным из-за океана, креслице было в самый раз. Кстати, едва контейнер открыли, и пацаны стали вокруг, недоуменно щупая взглядами сие нечто, японцы, восторженные голося, метнулись к непонятной металлической хреновине. Судя по лицам уважаемых японских граждан, этот металлолом являл собой восьмое чудо света. Пожав плечами, слегка бандитствующие элементы общества вернулись к обязанностям охранников. Вскоре Велес расправился со всеми контейнерами. Четыре больших и один поменьше. Содержимое последнего вызвало открытую радость на лицах людей. Там была еда и вода. Из еды в основном консервы. И почему-то совсем не было спиртного. Так что народ немедленно поинтересовался у босса, а где же самые главные? Народ был в грубой форме послан собирать стенки контейнеров и складировать их подальше от техники. Самой техникой занялись узкоглазые господа, владеющие тайной механики и компьютерно-электрических делов. Велесен помогал по мере сил. Он и сам с данной техникой был слабо знаком, Отребовалось собрать ее, запустить и закончить все работы за одну неделю. Как раз к возвращению одного из вертолетов, который увезет японцев и раненых, если таковые за неделю появятся. Либо убедиться в гибели отряда «Велеса». Что вертолет может вовсе не прилететь, «Велес» не подумал. Такое могло случиться лишь в двух случаях. Туманов неожиданно умрет, и придется некоторое время ждать, пока его люди наладят связь с новым комендантом. Либо оба вертолета разобьются, и тогда придется ждать мясников Рябова, отправленных со спасательной миссией. Последнее маловероятно. Впрочем, вертолеты Кордона — вещь отечественного производства, к тому же довольно давнего производства. Ничего удивительного, если в полете такой вертолет просто возьмет и упадет камнем. Двигатель там откажет. Или винт на прошлой неделе, намертво закрепленный вечно пьяным техником Гришей, куском алюминиевой проволоки, вдруг отвалится. Всякое ведь бывает. Японцы, не прерываясь даже на обед, мучили разобранные агрегаты до самых сумерек. Здесь, в овраге, наступавших гораздо раньше, чем наверху. Потом собрали панель на останках танка, являвшихся нижней частью конструкции. Прилепили на его нос некую странноватого вида конусообразную конструкцию. Кое-как закрепили ее, почему-то болты никак не желали вставать в пазы а обливающиеся потом Михей с Усяем, в свою очередь, никак не хотели удерживать конус ровно, матерно ссылаясь на его большой вес. Велес объяснил им их поведение врожденной тупостью и излишне большими животами, возникшими от обжорства и безделья. Первым под давлением конуса свалился с ног Усяй, и его пришлось заменить Жаканом. Прежде чем кончились силы у Михея, конус удалось закрепить. Больше ничего за этот день сделать не удалось. А если бы местные супернавороченные навороченные захотели бы еще раз попробовать крепость обороны незваных гостей, не вышло бы и этого. Даже другие мутанты в этот день к ним не забегали. Им определенно везло, о чем Велес не раз за день восторженно говорил. «Босс, если тут так вот везет, может, я тогда домой пойду?» — хмыкнул после очередной фразы об их необыкновенном везении Нарк. «Вся прелесть этого места, пацаны, в том...» что пока вертолет не прилетит, хрен кто куда пойдет. Обрадованный энтузиазмом собратьев, ответил на босс. «Босса!» — позвал Велес один из японцев, когда стало темно и прохладно. «Хоть и лето на дворе, а в овраге все равно холодно по ночам. Солнце сюда пока заглядывает редко». «Чего тебе?» — спросил Велес, размышляя над тем, как провести ночь так, чтобы поутру проснуться и найти всех своих живыми и здоровыми. «Нельзя булить!» Японец, зачем-то улыбаясь, указал на наполовину глиняный откос. «Глина! Булить начнем! Все-все лухнет! И дальше? А пола нет? Свод, как делать «Не парься! Утром кое-что сделаем. Можно будет и бурить, и даже взрывать!» Велес разжал зажимы маски. Одел, провернул колесико с левой стороны маски рядом с ремешком, что крепил ее на затылке. Повернул на три деления. Враг, полный серых теней, окрасился ровным желтым светом с пятнами красного и светло-алого, почти розового цвета. Пятна имели форму человеческих тел. Сильнее всего краснели головы в силу наиболее высокой температуры именно этой части тела и костюмов, почти блокирующих выделение тепла в окружающую среду. Тут Велес как раз и подумал, что с наступлением жары костюмы даже в таком вот режиме свободно болтающихся штанин Обернуться для своих хозяев камерой пыток. Если дело выгорит, уже через пару недель на заводе те придет заказ с новыми требованиями к костюмам. Может, шлемы еще затребовать? Может быть. Пацаны, всем спать. Я, Лом, Жакан, дежурим. Оденьте маски. Колесо сбоку на три деления заверните. Инфракрасник врубится. Еблом не щелкать. Смотреть по сторонам. Оружие держать наготове. «Курить можно. Разговаривать тоже». «Я посрать сбегаю?» — поинтересовался Нарк. «Не снимите, с какой херней попутав. Давай, только быстро». Уже через час народ мирно спал. Многие оглушительно храпели, что поначалу обеспокоило Велесу. К сожалению, такую мелочь, как храп, в своих планах о будущем он как-то не учел. Но потом, подумав, решил, что пусть их храпят и ладно. Их тут трудно рассмотреть» ночью во враге очень темно а им видно любую живую и излучающую тепло тварь. а зомби тепла не излучающая шумят достаточно громко и своеобразно даже если такой сковырнется во враг он и подняться не успеет как пистолетный огонь разнесет его в куски в буквальном смысле в куски пистолеты у них такие утро когда дежурили док тит и сега встретило их задорным голодным рычанием Велес открыл глаза осознал, что рычащий звук исходит вроде бы не от одного из его спутников, и тут же вскочил на ноги, вскидывая пистолет. Тит и Сега неподвижно сидели у самоходного бура. По крайней мере, японцы эту штуковину именно так назвали. Сидели они в масках, безвольно свесив головы на бок. Первые потери — такова была первая мысль Велеса. Не успел он сильно расстроиться, как Тит неожиданно громко всхрапнул, и Велеса озарила — Первые, но не потери, от травмы. Причем, как он подозревал, это будет сломанный нос и, возможно, несколько выбитых зубов. Док стоял прямо перед ним. Он контролировал противоположную сторону оврага и, видимо, отнесся к своим обязанностям, как должно, отслеживая лишь свой сектор. Иначе тиц с Сегой не всхрапывали бы, а стонали от боли и ломоты в суставах, блин. Роман крепко стоял на ногах, держа ствол двумя руками и медленно отступал назад. Велес посмотрел в ту сторону. Чисто. Никого. Только там, где лежат кусочки пушистых шкурок, отлетевшие от контейнеров вследствие большой убойной силы пистолетов и большого разброса зоны поражения, кусочки эти почему-то дышат. Да, именно так. сдавит их и — раз! — опять выправились. Причем все ближе и ближе к спящим бандитам дышат останки несчастных мышат по одному разу, так вздохнут и опять умерли. Велес шагнул вперед, вскидывая винтовку и выстрелил. Расстояние было приличным, метров шесть, так что он надеялся, что взрывной волной их не сильно ударит, зато химеру свалит с одной пули. Уверенности, что пистолетом он ее сразу убьет, не было. А что может натворить эта подраненная тварь, съехавшая с катушек от боли, он примерно представлял. Рвануло красиво, Роман даже пистолет выронил и взвыл, закрывая лицо руками. Он был в маске, наверное, смотрел в тепловом режиме, то есть у него перед глазами сейчас пылало практически солнце. Велес об этом подумать не успел. В зоне вообще думать шибко много не рекомендуется. Задумчивость здесь вполне способна вызвать осложнения в виде трупного окоченения. Алый шар вспух прямо в воздухе. Грохнуло сильно. Все проснулись в одно мгновение. А вот взрывную волну Велес недооценил. Снесло обоих, врезались спинами в бур и одновременно застонали от боли. В это мгновение химера растерялась. Совсем. Ноги, руки, кишечник, возможно, даже прямой, хотя, может, и иной. Все это растерялось по различным местам оврага. В частности, голова упала ляпу на колени. Два выпученные желтых глаза с интересом смотрели в его удивительно спокойное, страшноватое от рождения лицо. Щупальца, росшие из того места, где у всех нормальных двуногих растет нижняя, основная жевательная челюсть, мягким ковриком рассыпались по кривым ногам парня. Острые ушки довольно мило встали торчком, будто прислушиваясь. Может, и правда прислушивались. Там как раз ноги ее еще топтались, подкашиваясь и подрагиваясь. С чего подрагивают-то? Весу-то на них почти не осталось. Так, кусочки таза, частично позвоночник. Остальное все по полу раскидало. Ляп сидел пару секунд. Ткнул пальцем в лоб живности. Никакой реакции. «Босс!» Он стал подниматься, держа голову за уши. «Что это за эльф такой?» «Эльф?» Немного удивился босс, пораженный тем, что его подчиненный знает такие странные слова, намекающие еще и на то, что подчиненный втайне от начальства подло научился читать. «Ну!» — ляп потряс голову за ухи. Щупальца заколыхались волнами. «Ухи острые! Эльф!» «Или вампир!» — заметил нарк, подходя поближе. Остальные изучали ноги существа, все еще пытавшиеся удержаться с таймя. Михей уже успел поспорить с Усяем, сколько они простоят. Сега выступил независимым судьей и засек время на секундомере. «Так у него клыков нет? Какой он вампир?» Ляп еще раз тряхнул голову. «Правда, на эльфа тоже не сильно похож». «Ты на кордоне с военными прыгал? Что, таких не попадалось?» спросил босс. Ляп отрицательно мотнул головой. «Кровозос это! Кровь пьет! Вот этими щупальцами и пьет!» — О, как! А можно я ее себе оставлю, а, босс? Когда домой поедем, с собой возьму. «А — А кой? — удивился босс, ошалело глянув на страшную башку в руках ляпа. — Дома на стену повешу. Буду ляльки своей хвалиться. Он смущенно замялся и продолжил. — Типа я его сам лично завалил. — Не против, а, босс? — Сгниет же. — А, бери, хвались, — Веля смахнул рукой. Повернул лицо к старому другу Роме. Злобно рявкнул. «Док, ты почему не стрелял сразу?» Роман даже не ответил ничего. Просто стоял поодаль и уныло ковырял землю ботинком. Еще покраснел весь. Что ж, и у самых смелых порой коленки слегка потряхивает. «Ладно. Тит, Сега, сюда идите!» «Сейчас, босс, у нас тут спор!» «Забурели!» — взвыл босс и, бросив оружие, кинулся к ним. К сожалению, парни поздно сообразили, что происходит. Да и подобных вспышек ярости у босса они не помнили. Ироничный, вежливый. И даже ноги он ломал с гримасой, типа «Извините, работа такая, ничего личного». А тут как взбесился. Морду перекосило. Жилы на шее вздулись. «В следующий раз заснете на посту. Тит, Сега, пацаны, я вас в натуре кончу. Усекли!» «Да, босс...» — прохрепел Тит, выплюнув зуб и даже не пытаясь встать на ноги, опасаясь получить еще. — В натуре, босс, сам не знаю, как оно вышло. — Как? Как? Как в мэрии, б***ь! — взрычал рассверепевший босс. — Любите дрыхнуть, гоблины! Сейчас из-за вас едва все не сдохли! А если бы эта скотина с вашей стороны пошла, п***ц пришел бы вам в первую очередь! А потом еще бы половину сожрал этот ублюдок, пока очнулись бы! — Вообще-то кровосос просто умыкнул бы одно из ваших и ушел кушать. Никто бы даже не заметил. Донесся приятный голос откуда-то сверху. Велес тут же поднял ствол, направив его на кусты. Ребята среагировали оперативно. Все 10 направили оружие в сторону голоса и приготовились стрелять. — Зря вы так, парни! — раздалось из пушистых кустов, только уже левее. Неизвестный двигался поразительно быстро и слишком бесшумно. «Словно лесной хищник. Или бывалый сталкер. Хотел бы воевать, уже половину из вас положил бы со своей старушки». «Но это вряд ли», — резонно заметил Велес. «Чтобы к кого из них убить, неизвестному пришлось бы попасть точно в голову, и после первого же выстрела они включили бы магнитные диски, а после их включения десять минут появления пулевых отверстий в собственных телах можно не опасаться». «Пацаны, оружие опустите!» — Поговорим с местным бродягой. Может, чего интересного скажет. — Слышь, мужик, скажешь, чего интересного? — Скажу, — донеслось сверху. — Если накормите и в гости пригласите. — Давай, заходи. На всякий случай, повесив на лицо приветливую улыбку, сказал Велес, — Накормим. А если действительно что-то интересное скажешь, так еще и с собой дадим. — Не палите, спускаюсь, — сказали сверху и кусты зашевелились, пропуская к краю откоса высокую худую фигуру. Фигура ловко сошла по откосу, уверенно и немного небрежно придерживая правой рукой висящий на плече калаш. Обыкновенный калаш, без видимых наворотов. Незнакомец встал чуть в стороне от них и улыбнулся. «Вот я какой!» Взялся за ворот длинного, когда-то давно бежевого, а ныне грязно-серого плаща и развел полы в стороны. «Как видите, ничего не скрываю».